Гайки затягиваются. Легкое послабление дисциплины в течение недели вокруг Рождества было заменено сильным нажимом после нового 1946 года. Творилось что-то странное. Мужчин переводили из блока в блок, как бы сортируя. Прибыл большой транспорт с тяжелыми инвалидами, среди которых был один голландец, совсем слепой, с лицом, засыпанным синими точками от взрыва. Без ноги, как обрубок, юноша-эсэсовец. Безрукие, одноногие, с изуродованными лицами, глухие и от контузии немые. Более тяжелых определили в лазарет, в котором питание было немного лучше, а уход наших врачей и сестер был внимательным и сочувствующим. Женский блок тоже разрастался. Привезли целую группу из венской тюрьмы, из Граца, из Брука-на-Муре, Градчанки и женщины из Брука были поголовно-крестьянками по глупости, ищеславии или по принуждению, ставшими в свое время членами партии национал-социалистов. Они ничего не понимали, плакали, жаловались на свою судьбу, болели душой за своих детей, за имение, за землю, которую нужно было обрабатывать, скот, за которым нужно было ухаживать. Барак был тесен, в комнаты вносили трехъярусные бункера. Наконец, в конце января, когда спанье на голых досках стало буквально невыносимым, и не только женщины, но и мужчины проводили ночи напролет, сидя одетыми, хлопая себя руками, чтобы согреться, сначала женский блок, а затем последовательно и мужские стали получать соломенные мешки-подстилки. Кеннеди вернулся с подкреплением, привез с собой еще несколько сержантов с цветными именами. Теперь у нас уже были и Гельб, и Блау, и Гольд на помощь Зильберам, Вейсом и Брауном. Вызовы на допрос участились. В их офисе рук не хватало, и из рядов заключенных отобрали несколько девушек и мужчин, знавших английский язык, и под страшной присягой не разглашать тайн определили к себе на работу. Приблизительно в это время из лазарета внезапно забрали и Иоганну Померанскую и еще трех женщин, державшихся всегда в стороне и ни с кем не друживших. Их увезли. Нам сказали, что они выпущены на свободу. Почему и правда ли это, мы так и не узнали. Никогда больше я ничего не слышала об Иоганне. Допрашиваемые возвращались усталыми и молчаливыми. Обычно забирались на свои койки и отказывались рассказывать о допросе. Пища становилась тоже невыносимой. Гнилая капуста отравляла воздух, как только ее вносили в котлах в коридор. Эту еду мы называли канализацией, так как ее просто сливали в уборные. Англичанам все время подавали прошение о разрешении привоза посылок из дома хотя бы раз в месяц, хотя бы самых маленьких. Полковник, комендант, передавал эти бумаги Кеннеди а у него они летели в корзину. Иной раз он заходил в бараки и кричал, что поблажек к военным преступникам, быть не может, что на него смотрит весь мир, требующий отмщения и примерного наказания, что свиньям свинячья смерть, и что по сравнению с Бельзеном, Дахау, Араньенбургом, Маутхаузеном и остальными лагерями смерти Мы как сыр в масле катаемся.